Садко посматривал, как дикий зверь, на т о р о п а пыхтел и не отвечал ни слова на его насмешки. Пройдя с т у п е н е тридцать, они остановились у толстых дубовых дверей. Садко постучался. «Кто тут?» — спросил женский старушечий голос. «Я, мамушка!» — закричал т о р о п «А, красное мое солнышко, милости просим!» — сказала старуха лет пятидесяти пяти, отворяя дверь. По добру ли по здорову, мамушка Буслаевна, сказал т о р о п поклонясь низёхонько старухе и входя вместе со своим провожатым в светлицу. ж и в е т с я покамест, т о р о п у ш к а Послушай, Садко, поблагодарствуй от меня господина Ключника за то, что он изволил прислать ко мне моего дружка милого, моего голосистого с о л о в у ш к у моего. Слушаю, мамушка. прервал Садко, нахмурив брови. «Я доложу его милости, что отвел к тебе этого побродягу-гудочника. Счастливо оставаться». «Не гневайся на него, мой сизый голубчик», сказала Буслаевна, когда Садко вышел вон. «Уж он родом такой, кого хош ь облает». «Ну что, Торопушка, не правда ли, что этот покой лучше того, в котором я жила прежде?» «Правда, мамушка, правда», «И светло, и весело», — отвечал Тороп, посмотрев вокруг себя. «Два красные окна, печь с лежанкую, скамьи широкие, а кровать-то какая знатная, с пологом, но ну, светелка. Только не поменьше ли она прежней-то? Ведь это стена?» «Нет, дитятка, это так, забрано досками». «Тут мой чуланчик», — продолжала Буслаевна, порастворив дверь, — которую Тороп сначала не заметил. «В нем стоят, вон, видишь, скрынки, ларцы, в с я к а я в с я ч и н а А это н и как выход в другие сени». «Нет, Торопушка», — отвечала Буслаевна, притворяя дверь. «Это постовец с моею й посудинкую». «А эта дверь куда?» — спросил Тороп. «В другую светелку. Тут живет теперь одна гостья, которая недавно к нам пожаловала». «Гостья?» «Откуда вы, мамушка?» «Не издалека, Торопушка!» «Э, да знаешь ли что? Не позвать ли нам ее? А вось твои песенки развеселят эту горемычную!» «А что? Разве она грустит о чем-нибудь?» «Да так-то грустит, что и сказать нельзя!» «И день и ночь охает да стонет, только и слышу!» «Поверишь ли, на меня тоску нагнала!» «Стану уговаривать, куда те, и слушать не хочет!» а уж плачет-плачет, как река льется. Да о чем это она сердечная так надрывается? Кто ее знает? То поминает об отце, то о каком-то женихе. Иногда примется молиться, только не по-нашему. Уж она причитает-причитает и каких-то святых угодников, и какую-то п р е ч и с т у ю деву. Как я не слушаю, а в толк не возьму? Только всякий раз, как начнет молиться — У меня от сердца отляжет. Знаю, что после этого часика-два даст мне вздохнуть. Уймется плакать, как будто бы ни в чем не бывало. А там, глядишь, опять за слезы. Да как расходится, так беги вон из светлицы. Попытайся, к о т о р о п у ш к а распотешить эту заунывную пташечку. Ведь ты на это г о р а з д Бывало, мне иногда на старости сгрустнется, «А как ты придешь, да примешься сказки рассказывать э л ь затянешь плясовую, так я...» «Так ты, мамушка, прервал тороп, хоть сама плясать, так впору?» «А что ты думаешь? Право так. Смотри же, мой соловушка, не ударь себя лицом в грязь». «Постараюсь, мамушка». Буслаевна отодвинула железную задвижку, которую была заперта дверь в другую светлицу, И сказала ласковым голосом, «Пойди сюда, моя красоточка, да полно плакать-то, погоди, а вось мы тебя развеселим, ступай, небось!» В дверях показалась девушка в голубом покрывале, и прежде чем она успела вскрикнуть от радости и удивления, тороп, которому Буслаевна стояла спиной, подал ей знак, чтобы она молчала. «Ну вот, видишь ли», — продолжала Буслаевна, — «лишь только взглянула на этого детину, так уж тебе стало веселее, то ли еще будет, дай ему развернуться, ведь такого балагура, как он, во всем Киеве не отыщешь. Садись-ка, Светик мой, садись-ка и ты, Торопушка, да спой нам что-нибудь».